Глава 18. «И что нам делать с этой информацией?» – поинтересовалась Агния. Девушки сейчас сидели в ее номере за импровизированным завтраком. Идти после вчерашнего в кафе не было желания, поэтому они наведали ближайший магазин за шедеврами местной кулинарии, а потом вернулись сюда. Павел еще не звонил, а сама Агния не решалась его беспокоить. Нельзя сказать, что мужчина внушал ей священный трепет, но все же определенную неловкость перед ним она чувствовала как когда-то с Вадимом. Вот только Вадим теперь свой, понятный и даже, можно сказать, близкий. А этот чужой, да еще и солидного возраста. Но разобрался он совсем ловко. Уже к утру в холле царил полный порядок, а вчерашнем вышкаленные сотрудники отеля старались не вспоминать. В общем, Агния наивно понадеялась, что все закончилось. И тут Жинжин -Жин обрушила на нее очередную новость. «Надо кому-то сказать», – растерялась модель. «Павлу, например. Предложение нехитрое». Однако через пару минут оказалось, что выполнить его весьма проблематично. Мобильный телефон Павла был отключен. Агния не видела в этом ничего особенного или слишком страшного. Есть ведь места, где мобильная связь попросту не работает. А вот Жин-Жин запаниковала. «Надо что-то делать. Жинь, я сегодня утром нашла у себя седой волос. И я не шучу. Я не хочу, чтобы у него появились товарищи. А я не хочу, чтобы ребенок Зои остался без матери». Козырной карты бьет, кто же попрет против материнства. Но Агния еще надеялась, что дальнейшего участия в проблеме удастся избежать. Я уверена, что с Павлом удастся связаться в ближайшее время. Зоя ждала уже несколько дней, пару часов ничего не изменит. О том, что Зоя может давно не ждать, они предпочитали молчать. Изменит, настаивала Женжин. То, что произошло вчера, очень важно. Можно сказать, переломный момент два человека пойманы. Если их сообщники узнают об этом, от Зои точно избавится. Но вот на основании чего она слепила такую версию. Вместо того, чтобы спорить, Агния решила пойти по другому пути. «Хорошо. А что предлагаешь ты?» «Надо осмотреть комнату Зои. Если только, телепортировавшись внутрь, осмотреть Агния не отказалась бы, если бы у них имелся ключ. Причем вчера он буквально маячил у них перед носом. джин жин и Зою опять удачно перепутали. Карточка была у них в руках». Так нет же. У модели случился приступ честности. Теперь, чтобы как-то добраться до номера, придется проявить чудеса изворотливости. С другой стороны, сидеть на месте в праздном ожидании тоже не выход. Чем больше Агния думала о ситуации, тем страшнее ей становилось. Администрация отеля вполне спокойно относится к тому, что номер занят. Следовательно, за него продолжают платить. В то же время Ковалев уже предал блудную актрису творческой анафеме. И вовсе о ней не вспоминает. И откуда деньги? Все сводится к съемочной группе. Если кто-то из знакомых замешан, безукоризненное похищение Зои становится менее загадочным. Тогда и они с Женжин в опасности. Но кого подозревать? Игоря? Очень может быть. И все же гарантии нет. Зои вполне могли заставить позвонить ему и соврать. Ковалёва? Он бы тогда не орал о том, что актриса его кинула на каждом углу. Но не Руслана же. Павел поможет им. Он, видимо, по долгу службы заинтересован в разрешении данного конфликта. Так сколько его ждать? Да и потом. Действовать самим как-то надёжней. Зато жин, жин успела в собственной идее разочароваться. «Ладно, не полезем туда, раз ты так говоришь». «Я говорю, что лезть надо», – выдала Агния. «Это у тебя шуточки такие?» «Это у меня мыслительный процесс прогрессирует». чем чём-то ты права, понимаю. Это редкость, но такое все же случается». Проверим, что осталось в комнате Зои. С помощью упомянутой тобой телепортации, думаю, обойдемся ключом. Путей получения заветной карточки всего два. Первый для них закрыт. Дважды администраторы не ошибаются. Попробовать можно, но что делать, если обман распознают? Новый скандал им не нужен. А вот второй способ может принести удачу. Ключи есть у уборщиц, курсирующих по этажам. Что самое любопытное, они периодически теряют или ломают карточки. Агния лично наблюдала, как одной из тружениц тряпки и веника выговаривал за это администратор. «Значит, даже если пропажу заметит, с девушками ее не свяжет. Но это если грамотно получить карточку. Просто подойти и взять не удастся, а воровским мастерством они с Женжин не отличаются». «Нужен отвлекающий маневр, заявила Агния. «Изобразишь капризную актрису, как тогда, в больнице? Не прокатит». «Сотрудники гостиницы ко всем капризам привыкли. Я больше, чем уверена. Если я попробую к чему-то цепляться, уборщица пойдет по принципу «клиент всегда прав» или позовет администратора». «Нам что-нибудь из этого надо?» «Нет. Нам надо из себя ее вывести, чтобы она про ключи забыла». «Именно. Так что нужно на это дело более одаренного артиста посылать, чем я». Женжин бросила выразительный взгляд в сторону клетки. «Ой, нет». «Еще какое да». Логика ее мышления ясна. Чипс подходит идеально. Потому что его боятся обе горничные, и то, чья конкретно сегодня смена, на результат не повлияет. Одна восхищается шиншилы, но только когда между ними клетка. Вторая же считает мышь мутантом и близко не подходит. Короче, ужас им обеспечен, как при встрече с маньяком в хоккейной маске. Но чипс это каково, не игрушка ведь. Поэтому Агния стояла на своем: Нет, исключено. «Да ладно тебе, он же любит бегать. Он любит бегать по вечерам. шиншилы ночные животные. Сейчас он хочет спать, что и демонстрирует всем своим видом». Жин-Жин не собиралась слушать. Она подбежала к двери и выглянула в коридор. «Есть!» – торжествующе прошептала девушка. «Как я и предполагала, она на нашем этаже. Агния, решайся!» «И на что в твоём представлении я должна решиться?» – холодно уточнила Агния. «Доверим Чипсу выполнение секретной миссии!» «Напоминаю который раз. Он – живое существо, не игрушка. Или слов длиннее четырех букв ты не понимаешь? Злая ты!» – надулась модель. «А своей жизнью ты рискуешь с меньшими сомнениями». «Это верно. Но так ведь она человек, а Чипс – маленькое животное, пусть и с диктаторскими замашками. Даже если его условным противником будет уборщица, риск имеется. Кто знает, как поведет себя шокированная тетка? Пока Агния раздумывала, джин жин решила перейти к действию. Она ловко вытащила из клетки сонного грызуна, которого обычно старалась не трогать, и понесла к выходу. «Ты что делаешь?» Агния вскочила на ноги. «Не смей!» «Еще как посмею! Ты теперь гоняйся за ним, а остальное сделаю я». Помешать жин, -жин было уже нереально. Она вышла за дверь и выпустила шиншиллу на ковер. Чтобы придать зверку мобильности, она даже несколько раз хлопнула в ладоши. Чипс ошарашенный и без бесцеремонностью обращения и экстремальным пробуждением, пуля рванул с места. На открытом пространстве он перемещался специфически, высокими прыжками, напоминая миниатюрного гибрида кенгуру и мыши. Подталкиваемая мощными задними лапами, откормленная тушка лихо подлетала и приземлялась. Беличий хвост развивался, как знамя. На простую пробежку шиншилла была не настроена. Она целенаправленно неслась к тележке уборщицы, являвшейся на данном этапе единственным возможным убежищем. Сама уборщица в это время возилась в одном из номеров и как раз вышла за каким-то чистящим средством. Увидев несущуюся к ней серую молнию, женщина с визгом шарахнулась в сторону. Чипс не обратил на нее ни малейшего внимания. Он юркнул на нижнюю полку тележки и укрылся среди рулонов туалетной бумаги и полотенец. «Я тебя убью!» пообещала Агния, выбегая из комнаты. «Позже». Нагло ухмыльнулась жин, -жин. «Давай сначала Зою отыщем». «Помогите!» – вопила уборщица. «Заберите это!» «Не надо кричать!» – поморщилась Агния. «Это всего лишь шиншила Полкило живого веса. Что он может вам сделать?» «Я не собираюсь проверять. Заберите!» «Да сейчас!» «Вы же сказали, что оно все время в клетке заперто!» «Вам только поэтому разрешили это существо сюда привезти!» «Я буду жаловаться». «Да на здоровье», – пробурчала Агния, пытаясь выудить чипса из его убежища. Однако шиншилла уже вошла во вкус игры или просто обиделась. В любом случае зверёк отчаянно оборонял свою цитадель, изворачиваясь, отбиваясь хвостом, а порой и потявкивая на хозяйку. «Он еще и гавкает», – скорбно заключила жин, -Жин тоже подоспевшая на помощь. «С тобой топ-модель не гавкает, а разговаривает пушистая версия капитана Жиглова, проворчала Агния. Давай ты хотя бы мешать не будешь, а? Но Жин-Жин словно не слышала. Она вертелась вокруг тележки, путаясь в собственной юбке и лишь упрощала чипсу жизнь. Агне понимала, что модель таким образом пытается добраться до ключей. Однако ей от этого легче не становилось. Быстрее, ну быстрее, умоляла их уборщица. Можно подумать, шиншила вне клетки – прямая угроза ее жизни. Наконец сопротивление было сломлено. Агния чуть ли не за ухо вытащила беглеца из тележки и прижала к себе. Чипс еще поборкивал, а вырваться уже не пытался. «Вот и все. А вы боялись». Девушка посмотрела на зверька. «Он у нас шустрый. Держите его под контролем, а то мне убирать за ним потом. За людьми убирать больше. Так за людей мне платят, а за этого гаденыша и не подумают. Если Агния и думала возместить уборщицы моральный ущерб материально, то теперь благородная мысль отпала». Никакой чипс не гаденыш. Девушки и шиншилы удалились в свой номер. Очень надеюсь, что у тебя получилось что-то путное, сказала Агния, возвращая чипсы в клетку. У тебя перед ним должок. Яблоками расплачусь, беззаботно отмахнулась Джин-Жин. Он, в отличие от человеческих мужчин, неприхотливый. А я все сделала, ключей у нее несколько по этажам. Она гордо продемонстрировала подруге пластиковую карточку. Ловко, судя по тишине в коридоре, Уборщица потерю не заметила, да и вряд ли заметит до завтрашнего дня. Но на всякий случай Агния осведомилась. «А как возвращать будем?» «Элементарно. Эх, так и хочется добавить Ватсон. А насчет возвращать? Отдадим на ресепшн и скажем, что нашли». «Разумно», — кивнула Агния. «Карточка вполне могла упасть в коридоре. Я к этому и веду». «Лучше двери меня веди». «Сейчас?» — смутилась модель. «А то? Если уж начали, нет смысла затягивать». Из номера они вышли спокойно, не таясь, потому что пока не делали ничего запрещенного. Да и на этаже, где жила Зоя, они не собирались осторожничать. Кто знает, что это не их номер? Да никто. Разве что Ковалёв или Игорь, но они сейчас на съемках. Даже сотрудники отеля вряд ли соотносят постояльцев с конкретными номерами. Огня опасалась, что ключ не подойдет, и в итоге их усилия и страдания чипса окажутся напрасными. Но нет. Замок приветственно запищал, ручка мигнула зеленым огоньком. Понятно, почему уборщицы сюда не добрались. Жинжина указала на табличку «Не беспокоить» на двери. Чего-то подобного и следовало ожидать. Причём уборщица вряд ли смутило то, что табличка не исчезает много дней. Не хочет клиент их в своем номере видеть. И ладно, меньше работы. В комнате было очень душно. Сказывалось длительное отсутствие проветривания. Еще и запах какой-то стоял. Но вещи Зои все на месте. Даже легкий бардак наблюдается. «А что мы ищем?» – спросила Женжин. «Вот теперь ты об этом задумалась». «Понятно же, все, что может указать на причину исчезновения Зои. Я не люблю копаться в чужих вещах». Раньше надо было думать. Агния осмотрелась в комнате повнимательнее. То, что Зоя никуда не собиралась уезжать, даже сомнений не вызывает. Напротив, создается впечатление, что она только-только пришла. Куртка, брошенная на спинку кресла – Давно высохший зонтик все еще стоит раскрытым в ванной. Жин-жин застыла на пороге, явно не решаясь войти. А вот Агния сомнений не испытывала. Она бесцеремонно отодвинула подругу в сторону и прошла вглубь комнаты. Что же, можно смело утверждать, что любовью к идеальному порядку Зоя не отличалась. Поначалу Агнии даже показалось, что в номере провели обыск. Однако от этой идеи она быстро отказалась. Здесь была не мини-разруха, которая остается после бесцеремонного перекапывания чужих вещей. Здесь царил творческий беспорядок, присущий любой личности, которая не любит возвращать предметы на свое место. Куда ближе поставить, туда и ставила. Агния прошла к окну и отдернула шторы. Скорее всего, она исчезла вечером. Промелькнула в голове у девушки. Раз шторы задернуты, значит свет был включен. В дневном свете все выглядело несколько иначе, но все равно не кардинально. Нет ни малейшего сомнения. Зоя покинула номер сама. Никакой борьбы и в помине не было. «Агния, посмотри на ковер», – напомнила о себе жин, -жин. В этом номере на полу лежал большой круглый ковер с абстрактным рисунком. Обычно ковер, пушистый, чистый, ничего похожего на следы крови. «А что с ним не так?» – уточнила Агния. «Иди сюда, с моего ракурса посмотри». Агня вернулась к двери. Если смотреть отсюда, дневной свет падал по другим углом, давая возможность увидеть, что в центре ковра ворс не гладкий, а взъерошенный, как будто намеренно провели рукой против присущего ему направления. Но пятно слишком маленькое, чтобы указывать на нападение. Разве что на хомячка напали. «Как ты думаешь, что это?» – поинтересовалась Агния. «Самой хотелось бы знать». Девушки опустились на ковер, чтобы получше рассмотреть непонятное пятно. Действие оказалось не напрасным. Среди пушистого ворса жин, -Жин обнаружила небольшой осколок – гладкий молочно-белый материал с радужным отливом. «Похоже на перламутр», – отметила модель. «Дай посмотреть». «Ну да, перламутр и есть. Не пластик, точно». «Но перламутр здесь откуда?» Вопрос остался без ответа. «Сказать из украшения было бы проще всего». Однако осколок слишком большой и толстый. Такие в бижутерии не используются. Да и не отличалась Зоя любовью к крупным аксессуарам. Она их вообще почти не носила, вне съемочной площадки. Пока Жинжин -жин пыталась сообразить, что же она нашла, Агния заглянула под кровать, чтобы проверить, не попали ли какие-нибудь осколки туда. Без осколков обошлось. Зато мобильный телефон имелся. Судя по расположению, его изначально бросили на кровать, а уже потом он скатился с нее и оказался на полу. «Женька, смотри!» «Вижу!» – отозвалась Женьжин. «И ничего не понимаю, хоть убей!» «Убивать не буду, так мыслями поделюсь». Судя по состоянию ковра, Зоя что-то собирала с него. Рискну предположить, что осколки. причем она была в таком состоянии, что падение телефона не заметила. Осколки она забрала с собой, раз здесь остался только один – И с ними покинула комнату. Без куртки и телефона. Спешила, значит. Жин-Жин поверила не сразу. Она сходила в ванную, чтобы убедиться, что осколки не лежат в мусорном ведре. Огня и с места не двинулась. Она не сомневалась, что там ничего нет. Вместо этого девушка пыталась понять, откуда взялся перламутр. «Хорошо, допустим, ты права». Модель села в кресло. «И к чему это нас приводит?» Пока сценарий таков. Зоя что-то разбила, испугалась и скрылась вместе с осколками. В результате ее похитили. Может, она сама сбежала. Не знаю, как Зоя, а я предпочла возбегать с мобильником, с зонтом и хотя бы частью своих вещей. Это да, согласилась жен задумчиво разглядывая осколок. Осталось только понять, что именно она разбила и где она это взяла. И куда потом побежала. Агния поднялась с ковра, отряхнула джинсы. Ей необходимо было убедиться, что они не оставили в комнате никаких напоминаний о своем присутствии. Отпечатки пальцев, конечно, везде не сотрешь, но в них как раз ничего страшного нет. Девушки вполне могли приходить в гости к подруге еще до ее исчезновения. «Что будем делать?» – тихо спросила Жин-Жин. «Возвращаемся ко мне для следственного эксперимента». «В смысле? Я вроде бы догадалась, что разбила Зоя. Но нужна проверка. Осколок забрать не забудь».